Глава 10. Озерск, Будапешт. Июль-Август 1965 года. Возвратившись в Озерск, Алтуфьев первым делом вызвал на допрос Резникова. Однако же никто не явился, Анатолия не было ни дома, ни на работе. На работе понятно, почему. Отпуск. Дома же соседи сказали уехал, но вот куда именно, в точности пояснить не смогли. Что же касается «Дома пионеров», резников третьего дня только был развел руками директору очень сильно помог спасибо ему большое и он и юленька это художница наша понимаете из отдела культуры срочная разнарядка пришла направить хоть что нибудь на конгресс виноугорских народов и не куда нибудь а в будапешт в венгрия хоть и соц странана а все равно за граница следователь задумчиво кивнул понимаю а что направили то так фотографии же Анатолий Иванович отпечатал. «Крепко помог. Молодец!» И ещё рисунки отправили детские. Это уж Юля организовала. Рисунков у неё много. «Юля?» Хоботова Юлия Васильевна. Бодро отрапортовал Говоров. «Проживает с родителями по адресу... Озёрная, 10. Квартира 2 или 4. Там двухэтажка кирпичная. Второй подъезд направо». «Второй подъезд, говорите?» Только вы напрасно беспокоитесь. Юля в Ленинград уехала, на Жизель. Дня через два только будет. Что ж, Владимир Андреевич развел руками. Через два так через два. Тогда и поговорим, особо не к спеху. А насчет Резникова вы не в курсе. Почему же не в курсе? Поправив мешковатый пиджак, улыбнулся директору. Как раз в курсе. В Валую на рыбалку уехал. Я еще ему спиннинг дал. Ой, нет, вру. «Не в Валую, в Кайволу. Там щуки. Через три дня вернётся». «А почему вдруг вы Валую вспомнили?» – переспросил следователь. Аркадий Ильич пожал плечами. «Так Анатолий Иванович как-то раньше про автолавку спрашивал. Ходит ли в Валую, да от какой организации? Видать, и туда хотел». «А как именно спросил?» – насторожил Салтуфьев. «Просто ходит ли?» Директор задумался, посмотрел через распахнутое окно на лес, начинавшийся сразу за домом пионеров. «Да знаете, не совсем так». Интересовался, от какой организации. Совершенно правильно спросил. От этого ведь ассортимент зависит. Ежели от райпо, там один хлеб до да пряники, зубы сломать. А то ОРСа. Из эфира пастила бывает. Так та, что в Валую, она от реса В магазин реса располагавшийся на самой окраине Озёрска, Следователя подкинули на милицейском газике, синим с красной полосою. Слава богу, городок был не очень большой, и Резникова быстро вспомнили. ну как такого мужчину не вспомнить? Правда, Владимир Андреевич утомился наводящие вопросы задавать, но это уж так, издержки. Фотографию-то забыл прихватить. «Мужчина? Про автолавку?» Заведующая, строгая тётка в очках и синем халате, пригладила волосы. «А что за мужчина?» «На Збигнева-Цебульского похож». «На кого?» «Ну, фильм «Девушка из банка» смотрели?» «Нет». «Жаль, хорошая картина, польская». «Ой!» — заведующая поправила очки и улыбнулась. «Вспомнила. Вера, продавщица наша, как-то говорила про мужчину, который на польского артиста похож. Я сейчас позову. «Вера! Вера!» Зашедшая в подсобку продавщица, бойкая большегрудая особа лет двадцати пяти, Точа же закивала. «Да-да, заходил. На артиста похож, но этого из кино. Недавно показывали. Я этого мужчину в городе иногда вижу». «Артиста?» «Да не артиста. Того, кто про автолавку спрашивал, ходит ли в Валую. Конфетами интересовался, потом купил. Ну эти, лимончики. Они когда свежие и вкусные». «Так что насчёт автолавки?» «Ещё спросил, кто хоть там в Валую конфеты такие ест. Ну, лимончики эти». Вера шмыгнула носом. «Ну, мы по очереди ездим. А конфеты все берут, особенно ребятня. Есть там двое». Лимончики, ребятня, фантики в возгрине, в усадьбе, о них говорил Ревякин, и кружковод Анатолий Резников. Ох, чувствовал Владимир Андреевич, при делах кружковод, при делах. Пусть пока и неизвестно, каким именно образом. Пусть пока нет практически никаких доказательств. Пусть догадки одни, но догадки правильные. Именно через кружковода можно выйти на убийцу. Или даже на убийц. Тепло, тепло, горячо даже. Хоть Резникова пока что нет, но ничего, подождём. То-то ему сюрприз будет. Ещё бы Марина поскорее в себя пришла. А пока неплохо бы съездить в Валую, поискать любителей конфет. Валую? Усатый дежурный сдвинул на затылок фуражку и удивлённо моргнул. Так туда Ревякин только что выехал. И скорая. Парня там раненого нашли. Говорят, огнестрел. Охотник, наверное. Хорошо под рукой служебный газик. Через полчаса Алтуфьев уже был в валуе Высунувшись из машины у автобусной остановки, спросил какого-то козапаса дедка с посохом палкой. «А скоро это?» «А вон, она дедок охотно указал палкой. «У старой фермы стоит, а там дальше застреленный». «Застреленный?» «Ну, раненый. Я его тут ранее видел с одним». «А с кем?» «Мужик такой, не наш, чернявый, одет, как из начальства». Когда следователь добрался до старой фермы, раненого уже переносили в скорую. Фургончик на базе четырехсотого москвича с рейчатым кузовом. «Андрей — фельдшер!» «Сказал, парень молодой, выживет!» Пояснив, Ревякин стрельнул сигаретку и с наслаждением закурил. Выпустил дым, этак хитровато прищурился. «Кстати, личность установили». «Ну-ну?» «Дмитрий Евсюков». «Дылда. И огнестрел там серьезный, точно не охотничье ружье. Варфоломеича звать надо. А гильза?» «Ищем. Теркин уже весь лес облазил. Андрей говорит, пуля на вылет прошла. Если повезет, найдем и пулю. Хотя да, лес. Можно сказать, чаще. А протокол осмотра я уже составил. Найдем гильзу, впишем». Носилки с раненым осторожно погрузили в фургон. «Допрашивать пока нельзя», — предупредил фельдшер, растрёпанный парень лет тридцати в грязновато-белом халате. «В отделение повезём. Там, если что, Валентина Кирилловна выходит». Докурив, Алтуфьев с Ревякиным присоединились к Тёркину. «Вон оттуда стрелял. С тропинки», — выпрямившись, показал техник-криминалист. «Судя по положению тела, гильза должна быть вон там, где муравейник». А пуля может где-то в сосне, в стволе. Если в сосне, найдём. А ежели мимо, вряд ли. Сами видите, лес. Не повезло, не нашли ни того, ни другого. Оставалось уповать на потерпевшего и свидетелей. Ну, мало ли, кто-то что-то видел. Или, по крайней мере, выстрел слыхал. Да есть этот один пацан, вон у фермы трётся. Любопытный, ага». Игнат показал рукой. «Я с ним переговорил уже, но хочешь, поспрашивай ещё. Эй, парень, подойди-ка». «Звали?» — парнишка быстренько подбежал. Шустрый такой, чуть лопоухий, со светлой чёлкой и круглым деревенским лицом, он был одет в старые треники и давно выцветшую, когда-то голубую майку. «Звал, звал», — улыбнулся следователь. «Давай-ка отойдём вон на тропку. Ты у нас кто?» «Я-то?» «Кузякин, Гена. Пятый... в шестой перешёл». Мальчишка похлопал глазами. «Но меня уже вон тот дяденька допрашивал». «А мы с тобой просто поговорим». Ещё шире растянул губы Алтуфьев. «Конфеты-лимончики любишь?» «Ага». Кивнув, Кузякин посмотрел на следователя с некоторым недоумением. «При тут конфеты, интересно знать?» «В возгрене в усадьбе когда был?» неожиданно строго поинтересовался Владимир Андреевич. — Ну? — Да мы там ничего такого не делали, — испуганно законючил Генка. — Картонки только взяли, крышу покрыть. Боясь спугнуть удачу, Алтуфьев покусал губы. Всё же он вышел на верный путь. «Так, — Так-так, кто мы и что за картонки? — Я и ленинградский Мишка. Он к тётке приезжает. — Приезжал, уехал уже. Даже не попрощался, змей. — А ведь книжки вместе читали, про индейцев. а картонкой мы крышу в будке покрыли вон она будка то парнишка показал рукой а только картонок там нет оторвал кто то и кому только понадобились так что за картонки осмотрев будку терпеливо переспросил владимир андреевич ну такие на вроде холстины значит холсты нарисовано что нибудь было да черти что мазня какая то Мы не присматривались. Там в подполе много всякого хлама сложено. В подполе? Ну, там, в усадьбе. Мишка по тайной подпол нашёл. Там картина индейцы. Мишка сказал неправильные. А один показывает, ну, вниз, на подпол этот. Ой, дяденька, непонятно говорю, да? Да нет, вполне понятно. А дружок твой, говоришь, уехал? Ага. «Опроводи-ка, покажи, у кого жил». Про Дылду Генко Кузякин толком не вспомнил. На эту тему Ревякин с ним говорил. Ну да, видел в городе этого парня, но так, мельком, и как зовут, не знал. А чужих вообще в деревне не встречал. Правда, и сам приезжал не так, чтобы часто. Такие вот дела. К вящей радости Алтуфьева и всех прочих Дылда пришел в себя уже на следующее утро. А после обеда ИО главврача Валентина Кирилловна разрешила с ним поговорить, правда, недолго. И разговор, пусть даже пока что такой вот, короткий, неожиданно вышел весьма интересный. Во-первых, Евсюков сразу назвал того, кто в него стрелял. «Толик это... Фамилию не знаю. Вроде бы в доме пионеров работает. Надо сказать, лежащий на койке раненый выглядел вполне бодрячком». Лекарства подействовали, а скорее ненависть к этому самому Толику, несостоявшемуся убийце. И ненависть эту Алтуфьев почувствовал сразу, на этом и решил сыграть. «А этот Толик с Тамарой Марусевич Шуры-Муры не крутил?» «Конечно, крутил», — мстительно улыбнулся Дылда. «Да они после танцев ругались, я видел». «Так-так, а что конкретно видел?» «Да толком-то ничего!» Похоже, Евсюков все же решил быть поосторожнее. «Только потом Тамарку мертвой нашли. Весь город знает. А я...» «Я у Толика бусы Тамаркины видел». «Откуда знаешь, что Тамаркины?» «Ну, желтенькие такие. Янтарь. Я их у нее на танцах видал». Хитрил Евсюков, недоговаривал и явно что-то скрывал. «А что вы делали в Возгрине, в усадьбе?» Владимир Андреевич решил зайти с другого бока. «В А, так там Толик клад какой-то искал. Меня к себе в помощники нанял. Я и согласился. Ну а что, кому сейчас деньги не нужны? Так нашёл, Толик, клад-то?» «Как видно, нашёл», — Евсюков с ненавистью скрипнул зубами. «Раз от меня решил отделаться». — Понятно, чтобы, стало быть, не делиться, не платить. — И много обещал? — Ну, обещал. — А женщин из музея ты на усадьбе не видел? — Говорю же, я там и не был. Толик меня с собой в усадьбу не брал, таился. — А в Валуе что делали? — Так это, я Толика ждал, а потом он, ну, пацанов каких-то что-то выспрашивал, я не вникал. Потом пошли к остановке, и тут он в меня из Вальтера. Видать, больше не нужен стал. «Из Вальтера?» – удивлённо переспросил следователь. «А может, это Наган был или ТТ?» Евсюков с презрением прищурился. «Слушай, начальник, я, по-твоему, совсем дурак, Вальтер от Нагана не отличу. Да тут таких Вальтеров по лесам с войны ещё. Ну, видно же, ствол торчит из кожуха». Да не знаю я, что толик искал, не видел. Говорю же, сокровища. Из-за них и, у гадина, знать бы раньше давно бы в милицию сдал. Значит, Вальтера ты у него раньше не видел. Да говорю же, не знал. Ой, устал я чего-то. Устал. В палату вошла Валентина, сделав знак рукой, чтобы заканчивали. За её спиной вдруг замаячил парнишка. «Коля, сынок». Любопытствуя, мальчик заглянул в дверь и резко отпрянул. Правда, никто этого не заметил. Ни следователь Алтуфьев, ни докторша, ни дылда. Тот вообще уже закрыл глаза, давая понять, что на сегодня разговор окончен. «Мам, я ключи забыл», — уже в коридоре произнёс Коля. «Господи!» — Валентина всплеснула руками. «Вот ведь розява «Обед на плитке. Разогреешь. Там котлеты. И суп. Суп, чтоб съел. Я проверю». Парнишка склонил голову. «Мам, а я это... А дядя Игнат к нам сегодня зайдёт?» «Сегодня вряд ли», — неожиданно отозвался Алтуфьев. «Сегодня у него работы много». Вернувшись в отделение, Алтуфьев вплотную занялся Резниковым. Разложив на столе листочки бумаги, Выписал, систематизировал все, что уже знал о кружководе. Бусы, Дылда, Тамара Марусевич, усадьба, холсты, вальтер Резников и Дылда, Резников и профессор, Резников и Бусы. Заново передопрошенный несовершеннолетний Симаков Павел припомнил, что когда он повстречал Резникова, Дяденьку из дома пионеров. Тот вроде как уже выходил со двора коськовых А завидев Пашку, поздоровался и снова зашел, но уже как бы вместе. Может быть, специально для того, чтобы незаметно подбросить, а потом тут же найти янтарную бусину? Может быть и так. Профессор Арнольд Отто Янович. Ирезников. Так, куда же он? А, пожалуй, тут может помочь Игнат. «Вдвоём-то всяко сподручнее законы нарушать». Подумав так, Владимир Андреевич хитро улыбнулся, вышел из кабинета и решительно заглянул к Ревякину. Слава богу, инспектор оказался у себя и вовсю толковал с тем самым парнишкой, Колей, сынишкой доктора Валентины. «Володь, помнишь, я про нападение на Колю рассказывал?» Игнат вскинул глаза. «Ну, у сяргозера на болоте. Так в деле есть». «Ну-ну», — насторожился следователь. Так Коля нападавшего-то узнал. Сегодня в палате увидел. Случайно. Евсюков, взяв свободный стул, Владимир Андреевич присел рядом с мальчиком. «Что ж ты, Коля, сразу-то не сказал?» Парнишка опустил голову и покраснел. «Я это... Я дядю Игнату хотел. Вот, пришел». «Молодец», — похвалил Алтуфьев. «А это точно он? Ну, тот дядька, что на кровати». «Да он!» Коля вскинул голову и сверкнул глазами. «Я его рожу на всю жизнь запомнил. Гнался за мной, фотик отобрал, а меня в болото. Если б не Леина и стонка, не знаю, как бы и выбрался». «Спасибо, Коля!» Пожав мальчику руку, Владимир Андреевич поднялся со стула. «Ты это все на очной ставке повторить сможешь?» «Ну, прямо в лицо». «Да знаю я, что такое очная ставка. Читал». Махнув рукой, парнишка тряхнул челкой. «Конечно, смогу. Что я его, боюсь, что ли? Пусть он меня теперь боится!» «Вот это молодец! Вот это правильно!» Простившись с отважным школьником, приятели расслабленно закурили. По радио передавали какой-то телеспектакль. «По Гоголю, что ли?» «Ну да, ревизор». «До старой школы прогуляемся?» — быстро предложил Алтуфьев. «И ещё кое-куда». «Нет-нет, без мотоцикла и без машины. Светиться не будем». «Как скажешь», — взяв со стола потёртую кожаную папку, усмехнулся Ревякин. «Ты же следователь, тебе виднее». В старой школе уже никого не было. Конюх, он же и сторож, дядя Федя Шалькин, пояснил, что экспедиция уже уехала. «Ещё третьего дня. Вечером, к ночи ближе. но ну, чтоб скорее домой поспеть. Вещички в грузовик покидали и съехали. Вот этого не видали?» Ревякин вытащил из папки фотографию Резникова, зернистую, увеличенную. Уж какая нашлась. Вернее, как смогли переснять с того же снимка Жени Колесниковой. «Не, не видал». постойка ка Шалькин прищурился и всё же узнал. «Так это ж Толик из Дома пионеров. К профессору как-то заходил пару раз. Но в этот раз не было». «А профессор?» «А профессор с бумагами какими-то задержался». «У него же своя машина, шофёр». «Так получается, ближе к утру уехали?» — уточнил Алтуфьев. «Ну да, ближе к утру. с Часа, наверное, четыре было, может, полпятого. Светало уже». Припомнив, конюх неожиданно улыбнулся. «Я ведь их и провожал. Профессор ещё со мной попрощался, за руку. До свидания, — говорит Фёдор, — спасибо за работу». «Вот ведь подишь ты, профессор!» а простого человека жалует. На остановке он кого-то подобрал». «На остановке? На какой?» На этот раз вопрос задал опер. Пожав плечами, Шалькин показал рукой. «Да, иван в конце улицы, за домом пионеров уже». «Так если они в Ленинград и дальше к себе в Эстонию, как-то не с руки получается», — негромко протянул Игнат. «Выходит, профессор специально к остановке подъехал кого-то взять». «А выходит так». Конюх согласно кивнул и попросил угостить папироской. «У меня по миру вытащив портсигар, честно предупредил Владимир Андреевич. Фёдор махнул рукой. «А ничего. по мир Помир, по миру У меня всё одно папиросы кончились, а магазин далеко». Простившись со сторожем, приятели спустились с пригоркой и направились в сторону улицы Советской. Там у поворота, в одном из двухэтажных деревянных домов, квартировал кружковод Анатолий Иванович Резников. нам и к Резникову, что ли, идём?» — догадался инспектор. «Так его же нет. И спросить не у кого. Соседи-то, наверное, на работе». «А нам, Игнат, соседи пока что и не нужны». С хитрым прищуром Алтуфьев огляделся вокруг и, решительно толкнув дверь, направился на второй этаж. Ещё и громко так спросил. «Эй, есть кто дома?» «Похоже, что нет никого, Игнат». Понизив голос до шёпота, «Следователь обернулся. Замочек сможешь открыть?» «Этот-то? Да на раз!» Хмыкнув, Ревякин вытащил из папки обычную канцелярскую скрепку. «Повозился секунд десять с замком. Прошу? Я так понимаю, мы нынче без санкции. Так это и не обыск. Просто вот поглядим». Квартира Резникова не то чтобы носила следы поспешного бегства, Но было всё-таки видно, что человек собрался куда-то далеко и не на один день. Распахнутые дверцы шкафа, отсутствие предметов одежды и документов. «Гляди-ка, из кирогаза керосин слил», — вышел из кухни Ревякин. «Ну, точно на рыбалку рванул». «А вот и не на рыбалку», — следователь кивнул на спиннинг, одиноко притулившийся в уголке у двери. «Это он просто так всем сказал». а для правдоподобности ещё и спиннинг у начальника своего, говорова попросил. Ладно, потом отдадим. Хитрый, протянул опер. Владимир Андреевич согласно кивнул. Все они тут хитрые. И профессор этот. Интересно, зачем он к остановке подъезжал? Зачем вообще было в ту сторону ехать? Чтобы потом возвращаться? Есть у меня там один человечек. Что-то вспомнив, вдруг протянул Игнат. Одна бабушка-старушка еще при Александре Третьем родилась. У нее цейсовский бинокль, немеренное любопытство, бессонница и куча свободного времени. а спускаясь по лестнице, Алтуфьев радостно потер руки. Так я ее знаю, но заочно, как-то по делу проходила свидетелем. Как раз с биноклем, ага. Думаешь, кого-то могла разглядеть? А что гадать? Зайдем. Чем черт не шутит? Когда бог спит. Хмыкнув, продолжил поговорку следователь. Старушка с биноклем, гражданка Каштанкина, одна 1889 года рождения, уроженка города Ревель, Эстлинской губернии, беспартийная, вдова, оказалась дома и незваным гостям обрадовалась. «А, товарищ старший лейтенант, давненько-давненько не заглядывали, об участковом уже и не говорю». а, между прочим, нехрист и малолетние опять всю остановку изрисовали. Почти каждый вечер костёр там жгут. Котька Елисеев, Вовка Ворочкин и этот ещё с ними, малой, Сорокин. «Здравствуйте, ираида Степановна», — расплылся в улыбке Ревякин. «А я уж теперь капитан». «Да ну, мои поздравления. Это что ж, штабс-капитан, если по-старому. Пустой погон». «Не, Раида Степановна». «Нынче не пустой, нынче четыре звёздочки». «Но красиво, чего уж!» «Да вы проходите, не стойте, к столу, сейчас и чайку». «Ах, когда я была в десятом году в Париже, там давали такое представление в гранд опера!» «Да вы садитесь!» Ираида Степановна, сухонькая юркая старушка, была одета вполне модно и почти по-современному. Синий спортивный костюм с эмблемой «Динамо», а поверх него красный махеровый халат. «Садитесь, садитесь. Вот чай, я его со смородиновым листом. Помнится, такой точно же заваривала моя старшая сестра Агнесса на день те за именинство государя императора Александра Александровича. Впрочем, нет, уже был Николай Александрович, который Николай Кровавый. Знаете, и ведь за дело прозвали». Усевшись за стол, гости украдкой переглянулись. Похоже, бабушку они навестили зря. Хотя, раз уж явились...» Поставив чашку, Игнат снова заулыбался и начал задавать вопросы. Вскоре к нему примкнул и Алтуфьев, вот только чай допил, и в самом деле вкусный. Такой и впрямь, только на-то заименитство государя императоров подавать. Гражданка Каштанкина отвечала на вопросы охотно, правда, не всё помнила и кое-что уже не слишком могла сообразить. «Да, в пять утра я уже не сплю, молодые люди. Иногда и раньше встаю». Ну, как разведнеется. Ложусь-то рано, да и не спится бывает. Что? Автомашина? Легковая? Москвич? Хм. Я в марках-то нынешних не разбираюсь. Раньше, вот помнится, был Руссобалт и ещё Илья Муромец. Хотя нет, Илья Муромец — это аэроплан. А какой он огромный! Мы как-то были в Гатчине, на лётном поле. Кажется, в шестнадцатом году... или уже в семнадцатом, не помню. Помню, что было лето. Так вот. А? Что? Автомашина. Да-да, была какая-то легковая, светлая такая, блестящая. Точнее цвет не скажу, на рассвете это всё одинаковым кажется. Но автомашина была, да. Говорю же, легковая. Красивенькая такая, ага. Что интересно, подъехала к остановке, кто-то в неё сел, и она сразу же развернулась, уехала. «Мне это каким-то подозрительным показалось, но зачем за остановкой прятаться, тем более в такую рань?» «Что за человек?» «Да рассматривала, только мельком, слишком уж шустрый. Да на вашей карточке ничего толком не разберёшь, мелко как-то всё». «Ну, чем-то похож, да. На артиста?» «А знаете, да. Мне ещё тогда показалось, что похож. Я же в кинематограф хожу, а как же». В последнее время, правда, редко. Даже премьеру смотрела в мае, кажется. «Женитьба Бульзаминова» называется. Не видели? Нет? Жаль, жаль, такая картина чудесная. Обязательно посмотрите, вам понравится. А? Что? Ах, да-да-да, похож на какого-то актёра, похож. Как зовут актёра, не помню, но картину видела, кажется, какой-то детектив. Ограбление, убийство. Я всё это не очень жалую, но смотрела, да. Похож. «Этот с рюкзаком был. И с этим ещё. Такая большая папка. Художники берут на пленэр». «Нет-нет, молодые люди, не путаю. Моя старшая сестра Агнесса когда-то рисовала. И даже была знакома с самим Серовым. Серов — это художник. Ах, мы жили тогда не здесь, в Петербурге.» Под крылом самолёта показалась какая-то широкая река, сверкающая на солнце. «Дунай». Надев тёмные очки, Анатолий подозвал стюардессу. «Простите, можно мне ещё вина? Того, красного?» «Прошу прощения, товарищ!» Снимая прикреплённый на подлокотнике кресло столик, улыбнулась аэрофлотовская красавица. «Боюсь, не успеете. Скоро будет посадка». «Уже? Вот это здорово!» Рядом в кресле проснулся профессор Арнольд. Протянув стюардессе плед, Искоса глянул на Толика и скептически хмыкнул. «Так вы что же думаете? Коли мы не на реактивном, так сто лет лететь будем?» Резников ничего не ответил, лишь спрятал усмешку да поправил очки. «Уважаемые пассажиры, прошу вас пристегнуть страховочные ремни. Наш самолет Ил-18 начинает посадку в аэропорт города Будапешта. Утробно завыли турбовинтовые двигатели, потом вдруг сделалось тише, самолет накренился на левое крыло, потом направо выпрямился и медленно пошёл на снижение. Заложило уши, лайнер дёрнулся, выпуская шасси, в иллюминаторах заскользили деревья, и вот уже колёса коснулись бетонки аэродрома. На таможне никаких вопросов не возникло, всё же соцстрана, да и таможенники говорили по-русски. «Что везёте?» «Вот в этом пакете что? Детские рисунки? Фотографии?» «А можете развернуть?» «Спасибо». Действительно красиво. Ах, для выставки на Конгрессе. Слышали, слышали. Что ж вы сразу не сказали? Счастливого пути. Чёрный Mercedes-Benz W110 Fintail, плавник, сверкающий лаком и хромом, нёсся по шоссе со скоростью 140 км в час. Уже позади Дьер, до Будапешта осталось не так уж и много. А там, правда, на границе пришлось постоять, понервничать. «Ещё бы! Мадьяр-пограничник, высокий, тощий, как шпалы, из самого сурового вида, так дотошно рассматривал австрийский паспорт. Аж прищурился. гер Карл Вебер? Бизнесмен?» «Да-да, бизнесмен из Вены. Цель поездки?» «У меня туристический бизнес. Понимаете? Туризм». «Вряд ли этот суровый Мадьяр так уж плохо понимал по-немецки. Этот язык в Венгрии традиционно знали многие». Да почти все. Память о некогда могучей империи, презрительно называемой левыми, лоскутной. Но какая империя не лоскутная? Вот и Австро-Венгрия была. Кроме Австрии с Венгрией, так сказать, основы имперского величия, ещё и Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, та ещё пороховая бочка, что нынче под властью Тито. «Хорошая машина!» оценил пограничник. Зачем он это сказал? И почему он так смотрит? Так пристально, так подозрительно? Словно знает, что этот лощенный, моложавый господин в белом летнем костюме никакой не Карл Вебер, а Курт Брюкнер, бывший оберштурмбанфюрер СС, нацистский преступник, разыскиваемый до сих пор. Тогда в 45-м повезло, удалось бежать из разбомблённого англичанами Дрездена, где, казалось, и дома-то целого не осталось. Правда, жену разыскал. Зря, наверное. Но тогда, казалось, так надо. Всё же семья, хоть что-то. Семья. А сейчас вот жена подала на развод и уже почти отсудила дом в преграде Вены. Ещё и дочь собралась замуж из-за какого-то, прости господи, битника, В рваном свитере с длинными сальными волосами. Студент, м-м, тоже, небось, захотят денег. А что он? гер Карл Вебер. Их печатает, что ли? Машину в кредит покупали? Вот ведь перестал. О да, в кредит. Герр Вебер, бывший нацист Курт Брюкнер, поспешно натянул на лицо самую радушную улыбку. Тем более здесь-то уж он не врал. «Мерседес» и впрямь был куплен в кредит пустить пыль в глаза соседу-еврею. Но ну, не на старом же «Опеле» пыль пускать. Сосед что-то взял моду ставить свой «Бьюик» на то место, где обычно парковался «Вебер», а при встрече так нагло всегда улыбался. «Еврей!» «Эх, был бы «Рейх», вылетел бы ты в трубу», в буквальном смысле слова. Но проиграли, увы. «А в то же у соседа ничего себе!» «Вишнёвый Бьюик Скайларк, спортивный, с белой крышей. Хвастаться можно. Впрочем, и Мерседес». «Хорошая машина», — снова заговорил Мадьяр. «Интересные такие плавники». «Да, не Кадиллак», — Карл согласно кивнул, так и не снимая улыбки. «Но авто приличное, вы правы». «У нас таких мало пока», — вполне искренне вздохнув, ограничник тут же спохватился и, напустив важный вид, вернул документы. «Счастливого пути, Герр Добро пожаловать в Венгрию!» И вот уже позади Дьер. Будапешт. Совсем скоро. Карл, да, имя Курт уже давно и прочно забыто, покрутил ручки радиоприёмника. Поморщился. На всех волнах передавали то Битлз, то ещё хуже. Роллинг Стоунс. Эти молодёжные исполнители... Настолько навязли в ушах, что их знал даже совсем не увлекающийся музыкой Вебер. Хоть бы какой джаз. О, Лили Марлен, Марлен Дитрих. То, что надо. И оптимистично, и память будет. «Вордер Казарн, Вордер Гроссентор», — фальшиво напел Вебер. «Возле казармы в свете фонаря кружатся попарно листья сентября». Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен. Хотя память будить лучше не надо. И так рад, что ушёл. Только вот с деньгами, увы, дела фирмы шли. Прямо сказать, не очень. Взятый на развитие дела кредит прогорел, партнёр обманул. Ещё и жена на развод подала. Если бы не Эльза, так хоть вешайся. Или снова куда-нибудь беги. «Скрывайся от кредиторов». «Эльза, Эльза...» Красивая юная чертовка работала на бензоколонке неподалёку от дома Карла. Стройная брюнетка с серыми чувственными глазами и упругой грудью. Она просто вынюхивала состоятельных мужчин. Таким вот состоятельным казался и Герр О, он умел казаться. Время пощадило Курта. Разменяв шестой десяток, он лишь... Слегка обрюзг и совершенно не облысел. Одни лишь виски посидели. Он еще мог нравиться женщинам. И даже таким юным, как Эльза. Впрочем, насчет Эльзы Вебер не обольчался. Тут иной, денежный интерес. Ах, какие юбочки носила чертовка Эльза. Такие, что все равно, что их нет. И еще не очень жаловала бюстгальтера. Вот и попал, Герр Вебер. Спекся. Ну а что? Почему бы и нет? Пока имелись хоть какие-то средства, можно было пустить пыль в глаза. Сводить девушку в приличный ресторан, в загородный мотель, а уж потом всю культурную инициативу полностью перехватила Эльза. Юная любовница когда-то училась в университете, правда, бросила, точнее, отчислили за прогулы. А ведь могла бы стать специалистом по мировой художественной культуре и философии. Впрочем, философия и культура — от девушки и так никуда не делись. «Вебер?» «Ха-ха!» «Был такой философ. Занудный, как чёрт!» «Разве чёрт занудный?» «Ещё как!» Именно Эльза как-то затащила Карла на выставку импрессионистов. гервебер вообще к искусству был равнодушен. А к подобному тем более. Как сказали бы в Рейхе, дегенеративно-упаднический стиль. Эльза восхищалась. Мало того... требовала того же и от своего прижимистого любовника. «Вот, смотри, писаро, тебе как?» «А вот сера, понтилизм супер!» «Евреи, наверное, рисовали?» «Сам ты еврей, Карл, это французы, а это вообще русский, коровин. О, давай купим каталог». «Каталог? Хо, ну и цена, однако!» Карлу вдруг показалось, что всё это он уже где-то видел. Эти размытые линии, точки, краски, словно бы нарисованные нетвёрдой детской рукой. Но Эльза права, если присмотреться, красиво. Интересно, сколько всё это стоит? Немеренных денег. Юная любовница расхохоталась прямо в лицо. Даже у тебя таких нет, мой дорогой Карл. Что ты так смотришь? Коровин понравился? Это вот называется... Париж, Сен-Дени. Вебера словно ударила молнией. Черт возьми, да ведь почти точно такая же. Россия, партизаны, заброшенная усадьба, тайник. И это вот мазня. Мазня? Что ж, милая, пожалуй, мы купим каталог. Спасибо, Карл. Честно говоря, не ожидала. Герр Нетерпеливо глянул каталог в маленькой квартирке Эльзы. Пока девчонка принимала душ, достал бокалы, откупорил бутылку вина и листал, листал, присматривался к ценам и нашел таки. Увидел. Те самые картины, что числились утерянными. грабская усадьба, Париж, Сен-Мартен или Ворота Сен-Мартен ночью. Разглядев цифры с шестью нулями, цена в английских фунтах. Карл едва не уронил бокал. Эх, черт, ну вот судьба же. Злодейка судьба. Ну что мешало взять эти холсты с собой тогда, в сорок третьем? Но взял бы и что? Дегенеративное искусство. Никуда бы эти картины не приняли. Так и затерялись бы, сгинули. А вот сейчас все же есть какие-то шансы. И даже очень неплохие, если хорошенько подумать. Правда, усадьба могла сгореть или картины могли найти. Хотя нет, если нашли бы, давно бы стало известно и отразилось бы во всех каталогах. Значит, не нашли. Эх, только бы усадьба не сгорела. А так, тем более и старый знакомый в СССР был. Первым делом гервебер послал открытку старому своему знакомцу, профессору Арнольду, в Дерпт. Вернее, сказать, в Тарту. Осторожничал. Специально поехал в ФРГ. Всё равно нужно было по делам в Мюнхен. И там зашёл на почту. Подписался прежним своим именем, Карл Брюкнер. При этом ничуть не смущался. Мало ли на свете Карлов Брюкнеров. Только вот гер-профессор хорошо знал, что это за Карл. Связывали нынешнего товарища Арнольда с СС и Гестапо, кое-какие прежние делишки. Узная о них коммунисты, давно бы прислонили профессора к стенке. Не дождавшись ответа, Вебер снова поехал в Мюнхен, позвонил в университет, в Тарту. Телефон найти не проблема. Когда подняли трубку, вежливо извинился и сказал, что номером ошибся. По-немецки и на ломаном русском. Вспомнил таки. А примерно через неделю пришла открытка. Из Риги. Понятно, заволновался профессор. Поначалу хотел отсидеться. Не вышло. А потом и вовсе пришлось согласиться навстречу. Они встретились зимой в Риге. Герведер купил морской тур Гамбург-Рига-Таллинн-Ленинград. Как условились, уселись в кафе на улице Яуни-Елла. Узнали друг друга сразу. За 20 лет оба не очень-то изменились. Все же не за красивые глаза присвоили Курту звание оберштурмбаннфюрера СС, и не только за грязную работу. Просто Гербрюкнер неплохо разбирался в людях. Вот и сейчас понимал, профессору Арнольду страшно, очень страшно. И этот страх может заставить его натворить немало глупостей. А потом страх надо было убрать, использовать и убрать. мало того заменить истинной заинтересованностью а не хотите ли вы от таянович переехать скажем в стокгольм или мюнхен новые документы хороший дом научная работа и всю оставшуюся жизнь не трястись от страха только не говорите ничего о деньгах деньги большие деньги будут и это зависит от вас Правда, даже получив заинтересованность, профессор согласился не сразу. «Куда-куда? В Озерск? Усадьба возгорена? О, вы не знаете, что там за дыра. Как раз знаю. Я, знаете ли, стар уже для таких дел. Но есть у меня на примете один молодой человек. Весьма хваткий. Валютчик. И, как говорят, ходит по лезвию. Без него вряд ли что выгорит». Один я не потяну, но двое — это расходы. Что ж, берите, кого хотите, это ваши дела, дорогой Отто Янович. Деньги я вам дам, но немного. Если что, звоните каждое двадцатое число в Вену вот по этому номеру. Это не мой, это бензоколонка. Там любой может звонить. Уже с утра Алтуфьева окликнули в дежурке. «Товарищ майор, вам женщина какая-то звонила?» Владимир Андреевич покачал головой. «Вообще-то не майор, младший советник юстиции. Ну да ладно, чего от мальчишки-сержанта ждать? Тем более петлицы на погоны майорские похожи, два просвета и одна большая звездочка». «А что за женщина? Откуда?» «Из Сталина», — сказала, «перезвонит минут через десять». «Через десять». «Спасибо, ага». Едва следователь успел открыть сейф, как раздался звонок. «Алтуфьев, слушаю». «Здравствуй, милая. Терра». Ну как дела ах да слушаю внимательно марта исполнила все просьбы алтуф установила выяснила гораздо быстрее чем официальный запрос владимир андреевич едва успевал записывать оказывается полтора года назад анатолий резников аспирант кафедры культурологии и тартуского университета проходил свидетелем по делу об убийстве некоего талинского валютчика и спекулянта свидетелем потому как для привлечения его в качестве подозреваемого просто не хватило улик Между прочим, в деле фигурировала изрядная сумма в валюте и драгоценности. Изумруды, рубины, аметист. Немного, но на большую сумму. Так ведь эти камешки и не нашли. А дело приостановили за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Валютчик был застрелен из пистолета «Вальтер». Пробежав глазами записи, Алтуфьев покачал головой. «Однако...» По этому же делу также свидетелем проходил некий профессор Тартусского университета Отто Янович Арнольд. Оказывается, кружковод профессор были связаны и раньше. А не профессор ли был в том деле главным? И не только в том. В коридоре раздались чьи-то быстрые шаги, и в кабинет без стука заглянул Ревякин. «Марина в себя пришла», — взволнованно сообщил инспектор. Владимир поначалу не понял, что еще за Марина... «Ну, этот девушка из музея, в больнице. Дылду ей показывать будем?» «Опасно. Хотя, если ты попросишь доктора сделать Епсюкову усыпляющий укол...» «А чего я-то?» «Ты-ты», — хитро улыбнул Салтухев. «Что, у меня глаз нет, что ли?» Марина узнала насильника и убийцу, сразу едва только взглянула на спящего дылду. «Он, он сволочь». Он что-то прятал, вроде как, там в усадьбе или наоборот искал что-то. Нас увидел, отарапел и за камень, а потом девушка заплакала. Я его, я сейчас. Я тише, тише. Хорошо, что девушка ещё была слаба, а то бы негодяю пришлось несладко. Марина, вы потом с ним наочные ставки сможете? Ещё бы Уже к вечеру Евсюкова увезли в тюремный госпиталь. До этого времени Алтуфьев мотался, как белка в колесе, вызвал истянского адвоката положника допросил Дылду в качестве подозреваемого и сбрал меру пресечения. Опять же через начальника районного прокурора товарища Тинякина организовал подозреваемому место в тюремной больнице, а также транспорт. Путь-то не близкий, устал как собака. Единственное, чего теперь хотелось Владимиру в этот чудесный летний вечер, это взять бутылочку да пойти куда-нибудь на бережок. Игнат как чувствовал, заглянул. Может, водки? Дорожкин бы и купил, он всё равно в зарю едет, кого-то там штрафовать. Водки так водки. Давай. Махнув рукой, Алтуфьев вытащил из кошелька трёшницу, порылся ещё. Я добавлю, поспешно заявил оперу. Ну, Игорёк, думаю, не откажется. У него сегодня... Тоже сумасшедший день был. Выйдя из гостиницы на широкую улицу Ракоцци, профессор Арнольд поправил шляпу и, незаметно оглядевшись по сторонам, свернул на улицу Дахани, к синагоге, вернее, к расположенному неподалеку кафе, где и уселся прямо на террасе, заказав подбежавшему официанту чашечку кофе. Смакуя напиток, от таянович то и дело посматривал на часы, явно кого-то ждал. Как понимал, прятавшийся за углом Толик, именно здесь и должна была состояться встреча. Именно здесь вот-вот появится главное действующее лицо — заказчик. Еще вчера Резников, незаметно от своего компаньона, здесь же на Наракоц избегал в магазин готового платья, подобных лавок тут было полно. Приобрел самый дешевый пиджак и шляпу. В таком виде профессор его точно бы не узнал. Ну, разве что, столкнувшись лицом к лицу. И вот сейчас оба ждали. Мимо стоявшего у газетного киоска Толика проскочил сияющий лаком «Мерседес» черного цвета. Подъехав к кафе, автомобиль снизил скорость и затормозил. Вышедший из него «Пижон» в белом костюме сразу же направился на террасу. С профессором «Пижон» поздоровался за руку, как со старым другом. Оба о чем-то заговорили. Глянув на машину, Резников поправил висевший на шее фотоаппарат. Тот самый «Зоркий». и огляделся в поисках такси. Слава богу, учил в школе и в университете немецкий, как многие. Вот пригодилось. Завидев бежевую победу такси, только что высадившую пассажиров, Анатолий решительно махнул рукой. Уселся рядом с водителем и указал рукой на «Мерседес». За этой машиной по-немецки бросил Резников. Впрочем, теперь уже не Резников и не Анатолий, а, согласно новому паспорту, Василий Васильевич Петров, уроженец города Ленинграда. «Там, может быть, моя жена». Пожилой таксист прекрасно все понял и, ухмыльнувшись в усы, пошевелил пальцами, мол, «Любой каприз за ваши деньги, уважаемый товарищ». Вытащив пачку форентов, Анатолий протянул их водителю, не считая. «Зергут», — по-немецки отозвался таксист и покатил сразу же за отъехавшим Мерседесом. Повернув направо, мерседеса следующая за ним победа доехали до базилики святого Иштвана, Стефана. Затем, совершив левый поворот, выбрались на мост со львами, мост Сеченью или Цепной мост. И мост и Мозелик у видел впервые, но про них знал, перед поездкой специально интересовался городом в библиотеке. Они сейчас ехали из Пешта, а сразу за мостом, за Дунаем, начиналась Будда. Как бы два района, две части города — Равнинный Пешт и Холмистая буда в булде на небольшой площади рядом с красивым собором мерседес остановился на том берегу реки возвышалось величественное здание парламента дул легкий ветерок пижон в белом костюме заказчик выйдя из машины направился к небольшому отелю и скрылся в дверях выскочивший из отеля служащий отогнал мерседес куда то в проулок собственно это было все что резников сейчас хотел знать обратно он прогулялся пешком и обнаружив по пути антикварную лавку, приобрел там старинный кинжал. Вообще-то за такую сумму можно было купить с десяток кухонных ножей. Можно. А вдруг милиция остановит? Иностранец с кухонным ножом все же подозрительно как-то. Иное дело с антикварным кинжалом. Тут все понятно. Сувенир. Только что в лавке купил. Возвращаясь с обеда в отделение, Алтуфьев заметил красивую девушку в летнем бело голубом платье, сидевшую на лавочке у входа. Растрепанные волосы, миленькое чем-то озабоченное лицо, веснушки, вздернутый носик, лет пятнадцать на вид. Наверное, к Дорожкину, он ведь подростков профилактирует. Хотя нет, не пятнадцать, платье уж чересчур открытое, да и туфли на шпильках. Родители бы такого не купили, значит, взрослая уже девушка. так ведь сам же и вызвал. «Юля? Хоботова?» подойдя, улыбнулся Владимир Андреевич. «Хоботова, да». «Очень приятно. Старший следователь прокуратуры Алтуфьев. Это я вас вызывал». Все, что надо, Владимир выяснил быстро. Картинки дети нарисовали на холстах. Холсты дал Резников. Они у него где-то на чердаке валялись, так нам в самый раз. Толик их сам загрунтовал, да еще приговаривал. «Нате вам, здрасте, пожалуйте». «Загрунтовал». «Вот, значит, как. Ясно. Так что поехали наши рисуночки в город Будапешт», — улыбнулась Юля. «Знаете, очень даже приятно». «Будапешт, Будапешт». «Анатолий про Венгрию не расспрашивал?» «Не знаю», — девушка повела плечом. «Вы об этом Лену Тимофееву спросите, библиотекаршу. Она с Толиком больше общалась. Я их частенько в кино вместе видела». «Спасибо, Юля. Обязательно спросим». С библиотекаршей, точнее, с заведующей библиотекой, поговорил студент-заочник кривякин Ему все равно нужно было учебники сдавать Вернулся Игнат Веселый. «Ух, хорошо втык от Лены не получил. Книжки-то просрочил. А с Резниковым она в последнее время не очень. сказала а холодный какой-то стал, задумчивый. Будапештом интересовался, до да книги спрашивал. Еще это, словари, немецкий язык. немецкий лет десять назад немецкий учили практически все школьники ссср а в последнее же время всё как то больше французский амурт ужур шершаляфам значит будапеш там интересовался и немецкий решил подучить ну да венгерский язык сложный с насколько не возьмёшь. а немецкий в венгрии до сих пор многие знают лучше русского абстро венгерское наследство надо понимать Продлить сроки по делу удалось без всяких препятствий. Главные-то фигуранты пока для следственных действий не годились, в силу нездоровья. Пока еще придут в себя. Прокурор, товарищ Тинякин, это понимал прекрасно. «Ну да, на всякий случай продли. Давай постановление подпишу. Значит, Евсюков — главный подозреваемый. А я ведь так и знал. Не зря его на арест подписал. А ты еще не хотел, спорил». Значит, дела объединяем. Вообще-то Алтуфьев тогда вовсе не спорил, скорее наоборот, но перечить начальству не следовало. Не тот случай, чтобы гонор свой молодецкий показывать. Товарищ советник ВИС... Да давай проще! Желчно усмехнувшись, прокурор махнул рукой. Ну, чего еще? Там еще один подозреваемый есть, напомнил Владимир Андреевич. Да понял я, понял. Этот, как его? Репников. Резников, Сергей Афанасьевич. Но там пока хиленько всё. Расстегнув галстук реглан, Тинякин поднялся со стула и распахнул окно. «Хиленько, говоришь? Он вроде как в бега подался. Похоже, что в Венгрию». «В Венгрии достанем», — усаживаясь, спокойно заверил прокурор. «Давай материалы. Сегодня же с комитетом свяжусь». Ответ из комитета госбезопасности пришёл через день. Гражданин Резников Анатолий Иванович советско-венгерскую границу не пересекал. «Как же так?» — недоумевал Алтуфьев. «Тут одно из двух. Либо где-то затаился, либо дело намного хуже». Через пару дней Владимир Андреевич все же позвонил начальству. «Сергей Афанасьевич, Алтуфьев, здравия желаю. И вам того же. Сергей Афанасьевич, у вас хороших знакомых в КГБ нет, просто есть у меня одно подозрение». Они так хорошо прогулялись... по улице Ракоцци, по улице Пушкина и дальше к мосту Эржбет. В такой чудесный вечер просто не хотелось сидеть в душной гостинице. Тем более все главное уже сделано, осталось совсем чуть-чуть. Душа профессора Арнольда пела. Ветер близкой свободы кружил голову, увлекая в самые томительные мечты. от Янович уже за обедом позволил себе выпить 100 граммов коньяка. Невдалеке от моста сияли огнями многочисленные кафе, отделённая от набережной Дуная рельсами трамвайной линии и жёлтыми горящими фонарями. В одну из таких кафешек они и зашли, сели в углу за небольшой столик. «Разрешите вас угостить, господин профессор?» — церемонно вопросил Анатолий. В последние дни он держался нарочито скромно, всячески подчёркивая, что главный здесь профессор Арнольд, а уж он, Толик, так, сбоку припёку. «Что ж, поужинаем, только, умоляю, без коньяка». Профессор шутливо погрозил пальцем. Усмехнувшись, Резников подозвал официанта, сделал по-немецки заказ. «Отто Янович, а мы зачем отвезли картины на выставку? Всё-таки, здрасте, пожалуйста, риск». «Ах, Анатолий, риск был бы, если бы не отвезли». «Эй, вы, молодёжь, сталинские времена не помните». «Ладно, а картины ты потом заберёшь. Не завтра, когда я скажу». «Отто Янович, вы меня не бросаете?» там Думаю, нам нужно будет держаться вместе. А уж я для вас — всё». «Не переживай, Анатолий, там же свободный мир. Или что, уже расхотел? Испугался?» «Ну что вы, Отто Янович? «Пожалуйста». Официант принёс две порции паприкаша, вино и водку. Профессор покачал головой. «За будущую свободу!» — поднял стопку Анатолий. Отто Янович сразу скукожился. «Тссс, не так громко. Ну, ладно». «Давайте. Только одну». А потом они вышли на набережную к реке, прямо через трамвайные рельсы. «Пойду отлить», — пошатывая Резников показал на кусты. «О!» — встрепенулся профессору. «Хорошее дело. И я». Там в кустах Толик и убил его быстрым ударом кинжала. Убил не сразу, пришлось бить несколько раз. Непривычно. Конечно, Вальтер куда как лучше. Но как провести пистолет через границу? пришлось выбросить. Забрав документы и деньги, Резников вытер испачканные кровью руки, а рубашку убитого осмотрелся и сбросил труп в Дунай. Туда же полетел и кинжал, блеснул в лунном свете. Никем не замеченный Толик заскочил в последний трамвай и, выйдя сразу за мостом, не торопясь, зашагал к гостинице. А еще там было очень красиво. Все. Озеро, лес, усадьба. Сидя на табуретке рядом с койкой, Максим ещё раз перечитал письмо. «Не от сестры, не от матери, от Женьки». Женька. Лёгкая улыбка скривила губы юноши. Всё-таки как хорошо, что она есть и вот пишет. Приятно. Хотя кто она ему? Просто подружка младшей сестры, которую знаешь тысячу лет или нечто большее? Да вряд ли. Слишком ещё мала. Школьница. И даже не выпускной класс. Нет, вряд ли. Это любовь, скорее дружба. Но дружба крепкая, на века. А бывает ли просто дружба между девчонкой и парнем? Бывает, а как же. Тем более Женька намного младше. Считай соплячка ещё. А за такими вот соплячками глаз да глаз. Взять хоть Катьку, сестру. Ишь ты, в кружковода влюбилась. Шестнадцатилетняя пигалица во взрослого мужика. Ладно, придём из армии и разберёмся. Вот уже больше года ефрейтор Максим Мезенцев служил в Венгрии, в южной группе войск. Оставалось еще два года. Впрочем, служба не надоедала. Тяжело, но интересно. Что и говорить, чужая страна, чужие люди. Не армия, так когда бы еще за границей побывал? Никогда, наверное. «Звод! Собраться в лен комнате прокричал в коридоре, стоявший на тумбочке дневальный. Послышался стук сапог. Максим тоже вскочил, одернул гимнастерку и, спрятав письмо в тумбочку, поспешил следом за остальными. «Товарищ лейтенант!» «Взвод по вашему приказу собран!» Вытянувшись у дверей, доложил вошедшему взводному сержант-баранец, служивший уже третий год усатый крепыш откуда-то из-под суммы. «Вольно», — казарнул лейтенант. «Садитесь, товарищем Взводный был еще совсем зеленым парнем только что после училища и выглядел куда моложе сержанта. Блондин с непокорными вихрами и добродушным детским лицом он чем-то напоминал слегка оборзевшего восьмиклассника. Зато занимался боксом и даже был готов тренировать всех желающих в свободное от службы время. А что ещё было делать-то? Даже офицеров в увольнении не очень-то отпускали. Со времён кровавой осени 1956-го не прошло ещё и десяти лет. Старый старшина эти события до сих пор не очень любил вспоминать. А вообще в город солдат водили строем, но чаще возили на грузовой машине, в кузове или даже в фургоне. Не хотели лишний раз тревожить местных. Здешние партийцы делали ставку на амнезию, чтобы забыли все в обмен на развитие и покой. Об этом как раз сейчас и напомнил взводный, звали его Андрей. Венгерская социалистическая рабочая партия и ее лидер, товарищ Янаш Кадр, являются большими друзьями Советского Союза. И вы, товарищи солдаты, должны всегда об этом помнить, иметь опрятный внешний вид. На этих словах все оживились. Знали, коль зашла речь про опрятный внешний вид, значит, куда-то поведут. Прошлый раз водили в оперу, а до этого — в оперету на имре Кальмана. Максиму, кстати, понравилось. «Итак, товарищи солдаты», — повысил голос взводный, «завтра после обеда все свободные от нарядов отправляются на выставку Конгресса финская финно... финно-угорских народов». Последние слова лейтенант прочитал по бумажке, которую вытащил из кармана. На выставке представлены картины и фотографии, предоставленные Государственным университетом города Тарту, а также отделом культуры города Тянска. Максиму показалось, что он ослышался. Ведь его-то родной Озерск совсем рядом, Тянск. Вот это повезло. Считай, привет с малой родины. Эх, скорее бы завтра. Скорее бы. Спрыгнув с подножки трамвая, Резников прошелся по набережной, любуясь открывавшимся видом на парламент, и, свернув к знакомой площади, остановился у старинного собора. Осмотрелся, заметив стоящий у небольшой гостиницы черный Мерседес и купив в ларьке мороженое, принялся неторопливо прохаживаться по тротуару. Повезло, долго ходить не пришлось. Вскоре из дверей отеля показался тот самый «Пижон в белом». Толик быстро подскочил к машине. «Гутен так! Профессор Арнольд передает вам привет!» «Не знаю никакого профессора», — нервно отозвался незнакомец. «Ваше дело», — Резников и ухом не повел. «Верно, он вам обо мне говорил. Сам он не придет. Вам придется иметь дело со мной, если хотите получить картины». Ничего не сказав, Пижон захлопнул дверцу и запустил двигатель. Пожав плечами, Анатолий выбросил недоеденное мороженое в урну и невозмутимо зашагал к набережной. Чёрный «Мерседес» затормозил чуть впереди. Распахнулась дверца. «Садитесь». «Давно бы так». Усевшись, Резников искоса взглянул на водителя. «Нервничает, да. Ишь как погнал. Оно и понятно». «Что с профессором?» Сворачивая к мосту, негромко поинтересовался пижон. Толик повёл плечом. «Он уехал. Говорю же, вам придётся иметь дело со мной. На тех же условиях. Просто доля профессора теперь...» «Откуда я знаю, что вы не из КГБ?» «Ниоткуда. Не хотите, я просто уйду. И, поверьте, найду, что делать с картинами». «Вам их здесь не продать». «Вот здесь вот остановите, если не трудно». Владелец «Мерседеса» даже не снизил скорость. Лишь покусал тонкие губы да процедил. «Гуд». Но что ему ещё оставалось делать? Или рискуй, или сиди без картин. И это на самом-то последнем этапе. Обидно. Завтра в пять утра жду вас у Астории, жёстко промолвил немец. Не опаздывайте. И захватите с собой всё. Высадив Резникова у синагоги, Герр свернул на улицу Ракоца и прибавил скорость. Однако прыткий молодой человек. Похоже, именно про него и говорил профессор. «Интересно, что с Отто Яновичем? Не схватил ли КГБ?» хм, если бы схватил, вряд ли бы этот юнец так наглел. Действовал бы куда осторожнее или вообще затаился бы». «Картины, картины. Если они и вправду у него, так какое дело, куда делся профессор?» «Может, не поделили чего, а может и вправду уехал, струсил». «Да и чёрт с ним, в органы он точно не пойдёт». «Что же делать-то, что?» «Так ведь уже сделал, завтра в пять утра. Просто тщательно провериться насчёт слежки, если хоть малейшее подозрение. Риск. А что, на войне не было риска? Ну и что с того, что помоложе был?» «Эх, разучился ты рисковать, Курт. Заматерел, обрюск. Забыл, что без риска никакого капитала не будет». «Сумму-то вспомни!» «Есть, есть ради чего рисковать. А на границе вообще не будет никакого риска. Завтра начальником смены старый знакомый, один офицер, капитан Гезафаркаш. Убеждённый и ничуть не раскаявшийся сторонник диктатора хорт и фашиста Салаши, наделавший много шума в 56-м, Ференс Салаши давно повешен. Распалась его партия, скрещенные стрелы, Эмигрировал и умер на чужбине вице-адмирал Миклаж Хорти. А вот Гезафар Кошловко скрывал свои взгляды. Тем более местная государственная власть в лице товарища Яноша Кадара нынче делала ставку на общественную амнезию в обмен на лояльность. Всё поскорее забыть. Такая была идея. Вот и старались, забывали. И активное участие в войне на стороне Гитлера и вздёрнутых на фонарях коммунистов с выпущенными кишками в 56-м «Фаркаш». Брюкнер помнил его ещё по России, как-то ездил уже в Венгрию, узнал. И вот теперь капитан пригодился. Только надо успеть. Картины и фотографии Максим увидел сразу. Они висели на стене среди прочих в главном зале фешенебельного особняка на проспекте Народной Республики, бывшем проспекте Андраши. Старую школу в своём родном Озёрске он узнал с первого взгляда. Хорошо нарисовано, но как-то торопливо, что ли. Вон и серп, и молот кривовато вышел. И всё равно здорово. Словно родным ветром повеяло. На соседнем рисунке была изображена главная Озёрская площадь с автостанцией и деревянным зданием бывшего райисполкома. У Максима защипало в глазах. Сколько раз гулял здесь, ждал автобуса, покупал мороженое в магазине. Нравится, молодой человек? Вопрос задал крутившийся на выставке парень лет тридцати или чуть моложе. Смазливый такой брюнет, похожий на одного польского актёра. Максим вздохнул. «Нравится. Это ведь Озёрск или какой-то другой город». «Ну, здрасте, пожалуйте». «Конечно, Озёрск». Поправив висевший на шее фотоаппарат, рассмеялся брюнет. «А ты что думал?» Мезенцев вздрогнул. «Где-то он это «здрасте, пожалуйста» уже слышал». «Да не слышал, читал. Не далее, как вчера, в Женькиных письмах. И Брюнетта этого Женька тоже описывала. Ох, как приятно-то! А вы, случайно, сами не из Озёрска?» брюнет изменился в лице. «Нет-нет, не из Озёрска. Даже не был там никогда. Сказал и бочком-бочком ушёл куда-то в соседнее помещение. Кто-то его там позвал. «А, Василий, вот ты где. Ты нам не поможешь?» «Да, конечно, помогу, здрасте, пожалуйте. О чём речь?» Теперь уже вздрогнул Максим. «Василий? Так он вообще-то Анатолий, если верить письму. Но ведь точно, похож и внешне. И это вот «здрасте, пожалуйте» — о чём задумались товарищи фрейтер, подойдя негромко поинтересовался взводный. А ведь это может быть и не совпадение. «Товарищ лейтенант, мне кажется, один из этих людей...» «Не тот, за кого себя выдаёт». «Каких людей?» «Ну, вон, который у картин. Вон, видите, с фотоаппаратом, чернявый». «Основание?» «Негромко уточнил лейтенант». «Письмо?» хм. и здрасте, пожалуйте». «А ведь и правда, но ну, мало ли кто так говорит». «Ох, Андрей!» От волнения Максим отошёл от устава. «Я и сам не знаю, что делать, как объяснить, но вот чувствую». «Чувствует он», — недовольно просипел взводный. «Ладно, позвоню сейчас особисту. Как, говоришь, его по-твоему зовут?» «Ну, по письму». «Толик». «Анатолий Иванович Решетников». «Нет, Резников». «А здесь он почему-то Василий». «Хорошо, жди». взводную ушёл, как видно, звонить. В это время Анатолий Василий вернулся к картинам и спокойно снял целых две, убрав в большую папку. «Зачем они ему? Куда он их уносит? Сейчас ведь совсем уйдёт». «Эх, где же лейтенанта то «Скажешь взводному, я за Толиком», толкнув под локоть сослуживца, Мезенцев бросился вслед за подозрительным типом, настигнув его уже на улице, на проспекте, полном гуляющих людей. Из расположенного неподалёку кафе доносился джаз, фиолетели сумерки, мерцали золотистые фонари. «Да где же он?» «Где?» «Ага, вот. Идёт к стоянке такси. Подходит. Сейчас ведь уедет. И всё. «Стой!» — Максим прибавил шагу. Резников, или кто он там был, заметил его, обернулся и вдруг бросился прочь. Побежал прямо по тротуару, расталкивая людей. Большая папка в руке и болтающийся на шее фотоаппарат не способствовали скорости бега, и Максим не сомневался. Он его догонит. Только вот... «Ну куда же он делся-то, куда?» «Ага, кажется, в этот проулок. Больше некуда». темнота, запах сырости и мочи, и не скажешь, что совсем рядом многолюдный проспект. Да где же он? Или все-таки не здесь? Что-то тяжелое опустилось на голову Максима, и свет померк в глазах.